его добрый путь по сей день бытует мнение что мариенгоф был едва ли не запрещен всю свою жизнь евгений евтушенко помещая стихи мариенгофа в антологию строфы века со свойственной ему так сказать широтой и безапелляционностью заявит в биографической справке мариенгофа каким-то чудом не посадили но из литературы почти вышвырнули Держали в холодной прихожей. Вообще говоря, каким-то чудом не посадили почти всю их имаженистскую компанию и Шершеневича, и Рюрика Ивнева, и Матвея Ройзмана, и Грузинова Ивана, Эрдмана. Да, посадят, но выпустят, а после этого он еще получит сталинскую премию. И дело не в этом. Книжки пьес Марии Нгоффа время от времени выходили. упомянутые нами «Шут Балакерев» в 1940-м и «Рождение поэта» в 1951-м. Эти же две пьесы опубликованы в сборнике 1959-го года. Кроме того, «Маленькие комедии» в 1957-й год, «Не пищать» пьеса в трех отделениях для юношества в 1959-й год. Всего в В постиможенистский период, в годы самого махрового советизма, с 1926 по 1962 год, он опубликует порядка 20 книг и книжечек. При всем желании здесь ни о каких запретах говорить не приходится. Его скетчи сотни раз пройдут в десятках городов. Пьесу «Люди и свиньи» ставили в Московском театре сатиры в 1931-м, «Преступление на улице Марата» в Ленинградском драматическом театре в 1945 с пьесы «Золотой обруч» в 1946 году начал свою работу театр на Спартаковской, впоследствии Московский драматический театр на Малой Бронной, и постановка прошла около 300 раз. Всего в разное время было поставлено как минимум восемь пьес Марии Ингофа, не считая всякой прочей мелочи, вроде публикации глав из романа «Екатерина» в журнале «Литературный современник» и «Острова великих надежд» в «Звезде», выступлений по радио, радиопостановок и периодических встреч с читателями и студентами. Великую славу на этом поприще он себе не сохранил. А имя, хоть не громкое, но имел. «Да». Детская книжка «Мяч-проказник» была изъята из продажи, а роман «Без вранья» из библиотек. Да, пьесу «Люди и свиньи» запретили после сотого показа, а «Золотой обруч» после двухсотого. Да, после того, как «Золотой обруч» прикрыли, пришлось трудно. Но и тогда Марингофф нашел веселый выход из положения, переписал от руки роман «Без вранья», и продал музей, как черновик 1926 года. И купили. Так холодная прихожая? Или нет? Не барские покои, увы. Но сейчас поэтов и в прихожую не пускают, и ничего. Они, может, очень даже хотят в такую прихожую. По факту, Мариенго всю жизнь оставался тем, с чего начал свой путь. советской литературной богемой. А наша богема больше, чем богема. Это зачастую есть элитарии российской культуры. Жил Мариенгоф всегда в лучших квартирах в центре Москвы, уже назывались те адреса, где они обитали с Есениным, и Ленинграда, где переезжал трижды, с улицы Марата, 47, квартира, 30, на улицу Салтыкова-Щедрина, двадцать четыре, квартира 37 а оттуда на Бородинскую улицу 13 И отдыхал он в Пятигорске, Сочи, Коктебеле, Севастополе и Пицунде, в компании с маститыми советскими писателями. И домработница в их семье всегда была. И выглядел он, по крайней мере до войны, как элитарий. Костюм, отличные ботинки, элегантное пальто, трость. Недаром его называли «последний денди республики». Это кое-чего стоит. денди в прихожей не живут. После войны Мариингов, конечно же, поистратился. Что называется, осоветился. Дворянство из него повыветрилось. Но что-то главное, отцовское, материнское, неотторжимое, осталось». Одной из самых точных характеристик Мариенгофу дал его друг-писатель Израиль Меттер. Если бы меня спросили, какая черта Мариенгофа была наиболее стойкой и очевидной, я бы, не задумываясь, ответил «доброжелательство». Я редко встречал человека, да еще поэта, да еще поэта не слишком легкой судьбы, который относился бы к людям, с таким доброжелательством, как Анатолий Мариенгов. Оно выражалось во всем. В пристальном внимании, с которым он умело любил слушать людей, в умении прощать, в глубокой деликатности. Он никому, даже друзьям, не навязывал своих переживаний. И еще одна черта, чрезвычайно характерна для него, элегантность. Дело не только в том, с каким изяществом он носил костюм, Мариенгов был элегантен по самой своей душевной сути. Он всегда был внутренне подобран, ничто в нем не дребезжало. Он тяжело болел. Но я не помню его больным. Даже когда он уже не мог без посторонней помощи подняться с постели, мне всегда казалось, что этого не может быть. Сейчас он встанет, высокий, стройный, и легко пойдет. Его жизненная сила — И ироническое отношение к своей хворости завораживали меня. Накануне его смерти я приехал к нему в комарова. Так случилось, что среди людей оказавшихся в комнате Мариенгофа был человек с которым я несколько лет не раскланивался. Ссора наша была неглубой, не безнадежно затянушейся. Когда я подошел к постели Анатолия Борисовича и как всегда поцеловал его, он произнес что-то неразборчивое, Наклонившись к его губам, я спросил, «Что ты хочешь, Толечка?» И услышал шепот, «Дураки, помиритесь». Сам он уже со всеми примирился. Молодой Булата Куджава несколько раз в последний год приходил к дяде Толе и пел ему свои песни. Кажется, так лучше всего закончить наш рассказ. Анатолий Мариенгоф? Умер 24 июня 1962 года, в день собственного рождения по старому стилю. Он прожил, казалось, ужасно много. Недаром в конце 1950-х, начале 1960-х годов, при встрече у него неизбежно спрашивали, неужели вы тот самый Мариенгоф? На самом деле он ушел в 65 лет. Это еще не закатные времена, а время мудрости, крепких душевных сил. Просто Мариен Гофф перенес все тяжести своей не самой простой и не самой щедрой на подарки жизни, никогда никому не жалуясь. Внутри надрываясь раз, надрывалась снова, надрывалась опять, но он же Орликин Он же Рыжий Шут, он же, наконец, Дэнди. Он вида не подавал. Анна Некритина пережила его на 20 лет. Его жизнь — это славная история, это разная история, это просто история. Поехали дальше, Вяточка. Поехали, Толя.